издательство 1с паблишин и студия мдм vision представляют анна гаврилова академия стихий книга 4 покорение огня глава 1 утро понедельника началось не слишком радужно Главная причина – я совершенно не выспалась и, поднимаясь с кровати, чувствовала себя зомби. Причем зомби – последней степени свежести. Из числа тех, кто руки-ноги в процессе передвижения теряет и вообще на куски рассыпается. Но это состояние не помешало мне добраться до ванной, а чуть позже, уже умывшись, вернуться на чердак и доползти до стула, на котором лежала приготовленная с вечера одежда. Одевалась я, разумеется, на автопилоте и думала лишь о том, как дожить до вечера. И вообще, хотелось лечь и помереть. Но когда подхватила косметичку и направилась к большому напольному зеркалу, в мой угрюмый мир ворвался радостный возглас. «Ага!» Я споткнулась от неожиданности и едва не рассыпала по полу косметику. И окончательно опешила, когда маленький твир, который прежде вольготно лежал на кровати, подскочил и бодро метнулся к зеркалу. В этот миг он напоминал меховую бордовую молнию. А самое удивительное, эта молния едва не сбила с ног сонную, но все-таки хозяйку. «Что происходит?» — хмуро вопросила я. Мне не ответили. Причем молчание хранили оба, и обитающий в зеркале монстр, и маленький бесконечно ласковый котик. Это стало поводом собраться, отринуть остатки сна и подойти к зеркалу. А вот дальше... Я невольно схватилась за голову и простонала. Блин... Не лорчи. В точности копируя голос мультяшного Карлсона, сказал зяба. но ну, Кузьма подарил строгий взгляд, уверенно кивнул и вновь уставился в заключенный в бронзовую раму экран. Нам демонстрировали общагу. Причем не нашу, а так называемого вражеского факультета. И то, что я благодаря этой трансляции видела, подводила лишь к одной мысли. Дорс нас убьет. Всех. И меня в том числе. Не паникуй, ворвался в мои мысли голос кракозябра. Я вздохнула поглубже и уже хотела ответить, но не смогла. Замерла, слегка зачарованная зрелищем. Коридор. Длинный и просторный. Точь в точь, как в нашей башне. Двери еще закрыты, настенные светильники уже погасли, из двух внешних окон льется тусклый утренний свет. С полом все в порядке, зато под потолком медленно тают огненные сети, высвобождая странные, похожие на мячики для пинг-понга шарики. Эти шарики едва заметно пульсируют оранжевым светом. И пусть я такого еще не видела, но мне достаточно полувзгляда, чтобы определить, Они наполнены магией огня. Зяба. Что это? Не удержалась от вопроса я. Плоды дерева Нора. Отозвался невидимый в виду происходящие трансляции монстр. Отличные кратковременные накопители энергии. Лучшее средство для диверсий. А, -а, -а, а, начала было я, но меня перебили каст и сотовариище сообщил призрак рыжий ночью из лазарета отлучился собрал группу провел ее в общагу к водникам и вот угу вот дали ему как говорится год нам точно не поздоровится хуже того мы реально трупы потому что дорс не простит ведь перемирие между факультетами еще не закончилось не паникуй Повторил призрак. Я действительно захлопнулась, чтобы пронаблюдать удивительную по своей красоте и наглости картину. Огненные сети, в которых прежде лежали шарики, все-таки растаяли. А сами шарики начали медленно-медленно опускаться вниз. В следующий миг одна из дверей распахнулась, и в коридор вышли двое парней. Удивительно, но подлянку они не заметили. Парочка, облачённых в синие мантии магинь, вынырнувших из другой комнаты тоже. Эта четверка спокойно миновала опасный участок и скрылась в арочном проёме, ведущем на общую лестницу. Зато следующая группа, объявившихся в коридоре водников, оказалась более наблюдательной. Виск. Истошный, пронзительный виск какой-то девицы. Следом тихий, но исполненный вселенской угрозы рык сопровождавшего её парня. Дальше совершенно отчетливый ох, еще один вскрик и... Зависшие под потолком шарики резко пришли в движение. Сотни наполненных слабым рыжеватым мерцанием снарядов сорвались с мест и принялись носиться по этажу. От стен потолка и пола они благополучно отскакивали, а вот от магов воды не очень. Пространство в считанные мгновения наполнилось визгом, ором и откровенной бранью. Этот шум, разумеется, привлек остальных. Двери многочисленных комнат распахнулись практически разом. Народу в коридоре стало больше. Паника усилилась. Еще через минуту этаж, с которого вел трансляцию Зяба, погрузился в хаос. Единства в рядах синих не было. Некоторые из них пытались скрыться в комнатах. Другие зло срывали с поясов склянки с водой, дабы призвать магию своей стихии. Третьи вообще голыми руками снаряды ловили. И последние, кстати, верещали громче всех, потому что наполненные магией огня шарики, разумеется, жгли. Чуть позже какая-то девчонка вытащила в коридор ведро воды, и мы с Зябой и Кузьмой пронаблюдали, как рождается магический дождь. По велению все той же девчонки, вода из ведра резко поднялась вверх, стремительно скрутилась в длинную спираль и осыпалась на пол. К этому моменту пол уже был усеян обезвреженными снарядами, но в воздухе еще ой, как много гадости носилось. Визг и орни прекращались. Хаос медленно, но неотвратимо распространялся по всей общаге. Еще минутой кракозябру пришлось убавить звук, дабы мы с Твиром не оглохли. После он переключился. Мы увидели еще один этаж, за ним третий, четвертый. Картина везде была одинаковой. Множество облаченных в синей мантии студентов, шустрые и мерцающие рыжеватым светом шарики и водные спирали со всех сторон, большие и маленькие, тонкие и толстые, с любым диаметром колец. В общем, кто как учился, кто каким уровнем силы обладает. Еще минут через пять хаос перешел в крайнюю стадию. Очередная девица с ведром воды вызвала дождик не магии, а просто выплеснула воду в коридор. Ее пример воодушевил остальных и... В общем, Зяба и Кузьма начали подхихикивать, а мое сердце не выдержало. «Идиоты!» — сокрушенно сообщила я. «Боже, чем они думали?» «Нет, если совсем честно, я тоже улыбалась. Потому что выглядело это битвы синих с шариками забавно и очень эпично, но...» «Каст все-таки перегнул». «Или нет?» Черт, а ведь если вдуматься, вся Академия стихий сейчас в таком стрессе, что разрядка в виде обыкновенной студенческой разборки очень кстати, хотя бы потому, что возвращает всех к прежней беспечной жизни. Война факультетов определенно лучше, чем поиск убийцы и реальные трупы. Вот только... «Убью!» – донеслось из зеркала. Рык был до того мощным, что перекрыл все прочие звуки. Мы с Твиром невольно вздрогнули и столь же невольно переглянулись. Дальше больше. Прыщ поганый, пижон рыжий! Да чтоб тебя, Гхарн! Вот после этого король синих, который вернулся в общагу в самый неподходящий момент, перешел на чистый мат. Я не была неженкой в вопросах употребления нецензурных слов, но все-таки покраснела, уж слишком цветисто выражался. Но смущение не помешало прилипнуть к зеркалу в надежде посмотреть, как именно король водников с проблемой разберется. Вот только не срослось. В момент, когда зяба переключился на нужный ракурс, все уже кончилось. Моему взору предстала лишь картина легкого апокалипсиса. Застывшие в разных позах студенты, усеянные плодами дерева нора пол, легкий туман Да-да, и... дорс причем с пылающими голубым светом глазами. «Касту капец!» — вслух заключила я. «Ага!» — тряхнув ушами локаторами, поддержал Кузьма. И добавил авторитетно. «Полный!» В столовую я пришла одновременно с первой группой водников. Коллеги с вражеского факультета скрывать факт нападения не собирались, так что картинка была та еще. Местами мокрые, местами прожженные мантии, волосы у некоторых опять-таки подпалены, да и вообще вид далеко не опрятный. Но внешность ерунда в сравнении с настроением. Синие были предельно злы. На меня к моей огромной радости внимания не обратили. Зато остальным красным досталась серия убийственных взглядов. По столовой мгновенно пополз шепоток, и тут же послышались смешки. Кто-то, сидевший на безопасном расстоянии от входа, умудрился отпустить шутку, назвав вновь прибывших подмоченными. Вводники, надо отдать им должное, не среагировали, а дружно направились за подносами. За первой еще одна группа появилась, потом следующие третья, четвертая. Мне дико повезло, что успела занять очередь до того, как пришли все. И отдельным счастьем стало то, что за столик я села раньше, чем в столовую вошел Дорс. Король факультета воды хлюпиком никогда не был, а тут стал как будто выше и гораздо шире в плечах. Глаза божественным светом уже не горели, вновь напоминали изумруды, но облегчение этот факт не принес. И пусть я сама никакого отношения к диверсии не имела, по моей спине пополз холодок. Двое амбалов, сидевшие за нашим столиком, заметно поежились. Кэсси велора не сговариваясь, уперлись взглядами в стол. Эта реакция, конечно, наводила на мысли, но Дорса пешки точно не интересовали. «Где?» – процедил король синих буравя взглядом. «Ну, собственно, нас, ибо именно я, амбалы и Кэсси с Велорой составляли компанию каста в столовой». «Где прыщ?» Тон, которым был задан вопрос, право на помилование не оставлял. Неудивительно, что Велор мгновенно подавилась вздохом, а Кэсси залилась румянцем и резко сгорбилась. Зато сидевшие за нашим столом парни трусить перестали. Расправили плечи, вздернули подбородки, но ответила все-таки я. «Прыщ в лазарете лежит. Мой голос прозвучал звонко на всю столовую, и я не сразу сообразила, что именно сказала. В смысле, как Каста назвала. Зато Дорс просек». И взгляд изумрудных глаз тут же потеплел, а уголки плотно сжатых губ заметно дрогнули. По столовой вновь покатился шепоток. Кто-то хихикнул, кто-то откровенно хохотнул. Я же, глядя на то, что творится вокруг, встала, взяла поднос нос и направилась к стульку короля вражеского факультета. Ну а что, если косячить, то по полной? Так как каст отсутствовал, присечь мой демарш было некому. В итоге я благополучно достигла цели и уселась напротив Луира и Таузы. Приближенные главы синих в результате диверсии тоже пострадали. Но, как и остальные, скрывать позорные последствия нападения огневиков не собирались. И несмотря на то, что я как бы тоже с факультета огня, встретили улыбками. «Привет», — выдохнула я. «Давно не виделись», — подмигнула Тауза. «Вот только беседы не получилось». Дорса перед отправкой в академию явно накормили, так что подошел он сразу же и без подноса. Оплюхнувшись рядом со мной на лавку, попросил подданных сменить дислокацию. Луир и Тауза подчинились беспрекословно, и уже через минуту мы с зеленоглазым блондином остались вдвоем. Дорс тут же водрузил руку на мою талию и промурлыкал вушка «Детка, как ты смотришь на то, чтобы потрепать нервы рыжему?» Я тихо хихикнула, сказала не без подколки. «Но ты же не претендуешь». «Не претендую», с улыбкой подтвердил водник. И добавил, освобождая талию из захвата. «Но прыщ-то не знает». Я подавила очередной смешок и принялась переставлять тарелки с подноса на стол. В отличие от Дорса, я была ужасно голодна. Но любопытство было все-таки сильнее голода, так что прежде чем подхватить вилку и заняться омлетом, я спросила. «Как ты себя чувствуешь?» Парень ответил не сразу. «Неплохо, вот только...» Водник заметно посуровил и перешел на едва различимый шепот. «Вот только я все-таки не понял, что это было. Чем меня долбануло?» Фиртон заклинание консервации перенастроил. Столь же тихо пояснила я. Придал ему какую-то боевую форму. Блондин неприязненно фыркнул и кивнул. И тут же новый вопрос задал. А что с прыщом? Да ничего, жив и здоров. Если так, то почему он в лазарете? Дорс заломил бровь. Я снова не выдержала, снова хихикнула. Призналась не без удовольствия. Глун опек. Из вредности. Губы водника дрогнули в новые улыбки, в изумрудных глазах вспыхнули лукавые искорки. Мне же мгновенно вспомнился давний разговор. Тот самый, когда дур пытался убедить меня, что куратор нашего курса, он же декан нашего факультета, изволит меня ревновать. От этого воспоминания я слегка, но смутилась. Правда, виду не подала и тут же попыталась повернуть разговор в другое русло. «Как мама». Дорс снова фыркнул, подарил очередную улыбку и заявил. «Привет тебе передавала». Он, конечно, прикалывался, но стало приятно. Правда, любопытство моего этот ответ не умерил, даже наоборот. А вот тут я невольно запнулась, но все-таки продолжила. А твоя девушка? Сказала, что глаза мне выцарапает, если еще раз рядом с тобой увидит. Сияя, заявил блондин. Я не выдержала и прыснула, а Дорс мгновенно посерьезнел. Дашка... Это не шутка. Уриса действительно обещала. Все, терпение мое кончилось, я покатилась со смеху. Хохотала тихо, но почти до слез. Блин, вот каким местом эта элементальша думала, а? Впрочем, что с них, с влюбленных женщин, взять? Одно хорошо, в этот раз, если что, мстить будут все-таки не мне. Не смешно, заявил Дорс и тоже разулыбался потом снова обнял за талию и, притянув ближе, прошептал в ухо. «Дашка, ты даже не представляешь, как я тебе благодарен. Уриса никогда меня не ревновала. И знаешь, в этом определенно что-то есть». В голосе блондина прозвучали особые нотки, что навело на мысль. Ревность элементальше была отнюдь не тихой. Вероятно, кое-кому активно доказывали, что с девушкой из народа воды Ни одна землянка не сравнится. Еще мика я вспомнила, в каком состоянии находилась в момент нашей с Урисой встречи. Я же истинным чучелом была. Кикимрой болотной, чучундрой. И вот это нечто вызвало столь бурную реакцию. Нет, ситуация оказалась выше моего понимания, и я снова зашла с тихим хохотом, близким к истерическому. Не в силах справиться с эмоциями, уткнулась в плечо водника. Тот, в отличие от меня, не смеялся, а фыркал, явно пытаясь подавить эмоции. И убирать руку с моей талии не спешил. А потом все изменилось. Причем резко. Я не сразу поняла, откуда появилось ощущение холода и почему охватившее меня веселье схлынуло, оставив после себя липкий неприятный налет. Загадка разрешилась в момент, когда я отстранилась от короля синих и огляделась. В десятке шагов стоял лорд Эмиль фон Глун, собственной ядовитой персоной, и активно сверлил нас с Дорсом взглядом. Блин! Желание сползти под стол я в себе подавила. Желание отодвинуться от водника и сделать вид, будто вообще с ним не знакомо, тоже. А вот Дорс слабину все-таки дал. Медленно, словно перед ним опасный хищник, убрал руку с моей талии, тут же кивнул на остывающий омлет и скомандовал. «Ешь!» К этому моменту вокруг стало тише, чем на ночном кладбище, а омлет и ночное кладбище не очень совместимы даже в условиях сильного голода. Тем не менее, я послушно взяла вилку, которую выронила в процессе хохотушек, и еще более послушно вонзила ее в пышную массу. И лишь теперь заметила, что декан факультета огня не явился в студенческую столовую ни один, что рядом с ним стоит огромный бородач в синем антии, декан Водников. Черт, мне кажется, или мы попали. Через пару минут стало ясно. Нет, не кажется. Едва глум перестал буравить нас с Дорсом взглядом и обратил внимание на остальных, в частности, подпаленных студентов ражеского факультета, в тишине столовой прозвучало логичное, но крайне неприятное. В этом месяце стипендию адептов огня не будет. Средства пойдут на закупку новой формы для факультета воды. Ответом Глуну стал дружный стон страдания. Это наши. И не менее дружное но уже ликующая, да, это отводников. После чего синеглазый брюнет в красной форменной мантии и сопровождавший его бородач развернулись и стремительно покинули заполненное студиозусами помещение. А зал взорвался гомоном. Тут было все, и радость, и разочарование вкупе с бранию, но я внимания не обратила. Просто слишком хорошо знала Дорса, чтобы не понимать. Если не успею перевести тему, то зеленоглазая ехидна непременно поднимет вопрос моих отношений с деканом. А оно мне надо? Вот и я думаю, что нет. Именно поэтому я стремительно запихнула в рот кусок омлета, быстренько проживала и спросила. «Дорс, а ты знал, что твоя мама с Глуном знакома?» Игривое выражение с лица водника словно ветром сдуло. Парень поморщился, нахмурился и выдал неохотно. «Нет, понятия не имел. О том, что Глун все эти пять лет за мной присматривал, тоже не подозревал. Я невольно напряглась». Но причина была вовсе не в неведении Дорса. Просто мне вдруг подумалось, а что, если глум все это время не только присматривал, но и доносил? Предположение это я, разумеется, озвучила, а самой так неприятно стало. Ну, не люблю стукачей. Да никто не любит. Вот только друг мои подозрения развеял. Это было первым, о чем я подумал, сообщил он. Но нет, Даша, доносов не было. Я проверял. Я тихонечко выдохнула и, ковырнув несчастный омлет, новый вопрос задала. «А знакомство Глуна и твоей матери? Ты узнал, как это случилось?» Водник отрицательно качнул головой. «Мать поведать отказалась», — буркнул парень. Но тут же повеселел и добавил самым оптимистичным тоном. «Так что, детка, удовлетворять наше с тобой любопытство придется тебе». Я закономерно поперхнулась, а когда прокашлялась и пришла в себя, вопросительно вытаращилась на собеседника. глун пояснил Дорс. «Расспросишь его, а потом перескажешь мне». «Офигел?» — задала встречный вопрос я. И тут Жил достоилась очень хитрой улыбки. Ну все, приплыли. Капец, которого так стремилась избежать, все-таки настиг. даш оправдывая самые дурные мои предчувствия, протянул парень. «Да, признавайся, что у вас?» И прежде чем успела послать водника лесом, добавил. «Можешь не врать, что ошибаюсь. Я не слепой, детка. Я прекрасно вижу, как глун на тебя смотрит. Да и ты». «А что я?» В моем голосе прозвучало неприкрытое возмущение. «Я вообще не понимаю...» «Не ври», — перебил синий. Как только в обозримом пространстве появляется Глун, у тебя сразу же глаза блестеть начинают. Я послала дорса недоуменный взгляд, но этот баран блондинистый уперся наглухо. Блестят, еще как! Довольно протянул он. Причем уже давно. Фыркнув, я пришла к выводу, что это как раз тот случай, когда лучше жевать, чем говорить, и сосредоточила все свое внимание на остывшем завтраке. И, о чудо! Мое решение приняли и одобрили. Меня никто не беспокоил и не отвлекал целых пять минут. Дашка, ты влюбилась. Нравится тебе это или нет, но это факт. Иглунг тебе неровно дышит. Даже слишком неровно для человека его статуса. Слова насчет статуса я пропустила мимо ушей. А за все остальное Дорс получил тычок локтем в бок. Но этот намек парень, конечно, проигнорировал. Более того, рассмеялся и продолжил. «Детка, не отпирайся, ты втюрилась. Причем не вчера. Ну и потом, ты с такой прытью бегаешь к нему на свидание?» «Занятие», — перебила я. Получилось чуть громче, чем хотелось, но за общим гомоном никто, кроме собеседника, не расслышал. «Я на занятие к нему. И не бегаю, а хожу». «Ага, ага. Но если это занятие...» то почему ты держишь их в секрете? Я подарила Дурсу недоуменный взгляд, а потом сообразила. Он намекает на наши с Глуном воскресные встречи. Про них я действительно никому не сказала, но ушлый водник нас с деканом подловил. Никаких секретов, пробормотала я. Просто на тот момент мы считали Глуна врагом, и я была убеждена, что вы с Кастом не одобрите. А мне учиться нужно, понимаешь?» «Без магии я пропаду». В изумрудных глазах появилось снисхождение. Оно было до того красноречивым, что захотелось схватить кружку с чаем и вылить кое-кому на голову. Но я, разумеется, сдержалась, — сказала нетерпящим возражений тоном. «Тема закрыта». «Ну ладно», — согласился король факультета воды. «Но как они с моей матерью познакомились, все-таки узнай, а то помру от любопытства». Я мысленно взвыла и кивнула, хотя выяснять вообще-то не собиралась. Да, мне тоже интересно. Но, блин, я, конечно, попробую выведать, если случай представится, но нарочно с этим вопросом не полезу. Кому угодно, только не к Эмилю. Что-то не так. Вновь подал голос Дорс. Поморщившись, я отрицательно качнула головой. Рассказывать о своей вчерашней выходке, которая, безусловно, исчерпала лимит терпения куратора и декана, я не собиралась». «Ну вот и прекрасно», — заключил Синий, «чтобы через миг вновь наклониться и, чмокнув, щеку шепнуть». «Кстати, спасибо, что прикрыла». «Не за что», — хмуро отмахнулась я и, наконец, вернулась к завтраку. «Смешно сказать, но слова Дорса задели. Как он там выразился?» Глаза у меня при появлении глуна загораются, да? Не может такого быть. Вот просто не может, и все. Потому что я, в отличие от подавляющего большинства сокурсниц, никаких особых симпатий к ядовитому аристократу не питаю. Не спорю, наш декан очень даже хорош. Эти его синие-синие очи. Черные, блестящие, словно шелк волосы, правильные черты лица и более чем сносное тело, но... Черт кого я обманываю? Да, нравится. Чуть-чуть. На полноготка. И даже когда считала его врагом, нравился. Но совсем не потому, что сильный, красивый и вообще ах. Мою симпатию он заработал на первом дополнительном занятии, когда отнесся к студентке и намерянке не как обычно, а по-человечески. Все остальные положительные поступки Глуна тоже мимо меня не прошли, но именно то занятие посеяло зерна интереса. Ну и да. Да, сны тоже свою роль сыграли. Но сны не повод, всего лишь дополнение. Маленькое и... Черт, опять вру. Причем самому близкому человеку, самой себе. А это совсем неправильно и даже опасно. Но ведь влюбленность в Эмиле фон Глуна еще опаснее или нет, или все совсем не так. Поглощенная этими мыслями, я вошла в лекционную аудиторию, села на привычное место, достала тетрадь, учебник и ручку. Когда в аудитории появился профессор Милин, я сумела-таки задвинуть неуместное размышление подальше и сосредоточиться на предмете. Вот только примерно в середине занятия поймала себя на том, что конспектирую совершенно бездумно, через слово, и в тетради... Не там не физика огня, а там чушь полная». А на моем лице глупейшая из улыбок. «Причина?» Все тот же эпизод в столовой и убийственный взгляд синих глаз, посвященный нашему с Дорсом Междусобойчику. И очень четкое понимание. Если это не ревность, то я королева галактики. Да, черт возьми. Эмиль фон Глун ревновал. Причем сильно и не в первый раз. И нужно быть полной дурой, чтобы не понять – Наш новый декан действительно на меня запал. А при таком раскладе признать собственные чувства гораздо проще, и... Мне пришлось наклонить голову, а после и вовсе закрыть рот ладонью. Это был единственный способ спрятать шальную, совершенно неприличную улыбку, которая с моего лица уходить ни за что не хотела. Проще прыгнуть со Станкинской башни, чем признать, но да... И это не полноготка. Эмиль очень сильно мне нравится... «Очень и очень. Вот только это мазохизм чистой воды, потому что характер у Глуна сволочней не придумаешь. А еще он откровенно надо мной измывался, а подобное только законченная идиотка простить может. Но я не имею права и дальше заниматься самообманом, так что признаю, он мне нравится. И гораздо больше, чем мне бы того хотелось». Из круговорота мыслей вырвал шепот Кэсси. «Даша...» «Что с тобой? Тебе нехорошо?» Я активно замотала головой, давая понять. «Нет-нет, все в порядке». И тут же нарвалась на внимание профессора Милин. «Дарья, какие-то проблемы?» Отлично поставленным голосом вопросила старушенция. Я снова замотала головой, а преподавательница вздернула подбородок и сказала строго. «В таком случае, будьте добры, не отвлекаться». Пришлось подчиниться. Только сосредоточиться на занятии все равно не удалось. Единственное, что я смогла, создать видимость внимания. Но это полбеды. Куда страшнее то, что попытка убедить себя в необходимости задвинуть подальше симпатию к Эмилю фонглуну, провалилась с оглушительным треском. Рисуя формулы и пытаясь вести злосчастный конспект, я молчаливо, но яростно убеждала себя в том, что сейчас не время для любви и прочих глупостей. Сначала нужно выбраться из конфедерации и дорастить свою магическую силу до уровня, при котором можно открывать порталы между мирами, а уже потом решать, поддаваться искушению или нет. Разум с этой позицией соглашался. А вот душа неожиданно взбунтовалась. Ей хотелось, если не любви, то хотя бы игры. Словно в моей жизни и без этого проблем недостаточно. В общем, полный раздрай и неразбериха и безумное, совершенно нелепое желание снова и срочно увидеть господина декана, словно эта встреча способна снять внутреннее противоречие и расставить все точки над ее. Остаток учебного дня прошел вполне сносно. Меня никто не трогал, никто не задевал. Даже утренний акт дезертирства за столик Дорса сошел мне с рук. Отдельной приятностью стало то, что я оказалась единственной огневичкой, которые не пытались прижать очень злые в результате утренней диверсии водники. Впрочем, ложка дегтя в этой бочке меда тоже имелась. На меня снова начали коситься. Но причиной тому не разногласия между факультетами, а вчерашнее выступление Селены. Саму воздушницу я видела и за завтраком, и за обедом, но оба делала вид, будто девицы с кукольным личиком и змеиным характером попросту не существует. Однако закон пудлости, который на поларе срабатывает определенно чаще, нежели на земле, подготовил мне новую встречу с ядовитой магичкой. И состоялась она, увы, не за ужином, а чуточку раньше. Едва отгремел звонок, означавший завершение последней пары, я подхватила сумку и отправилась... Нет, не в общагу, в лазарет. зябы еще вчера объяснил, как туда дойти, так что трудностей с маршрутом не возникло. Шагая по коридорам Академии стихии, я размышляла о том, стоит ли наградить Рыжего Бестыжего за трещины, за то, что он устроил во владениях Дорса, или же наоборот, похвалить. Как ни крути, а зрелище было достойным. Но когда добралась до нужного крыла и очутилась в больничном коридоре, стало ясно. Не о том беспокоюсь. У стола, который явно выполнял функцию ресепшена, и за которым разместилась женщина, определенная мною как медсестра, Стояла девушка в желтой мантии. Стояла и явно что-то выговаривала. Селену я не боялась, но все равно внутренне поежилась. Просто слишком неожиданной и не слишком приятной эта встреча была. Но тут же собралась, взяла себя в руки и тоже к ресепшену направилась. Причины недовольства воздушницы так и остались загадкой. Селена замолчала раньше, чем я оказалась рядом, а выяснять желания не было. «Единственное, что меня интересовало, так это номер палаты Каста». «Они в девятый», — прежде чем я успела спросить вслух, сказала медсестра. Я вежливо кивнула, тут же развернулась и отправилась искать нужную дверь. За спиной послышалось шипение. После, судя по звуку, кто-то ногой топнул. Ну а когда я добралась до палаты и уже взялась за ручку, намереваясь открыть дверь, меня догнали и попытались оттолкнуть. «Ты!» — процедила шатанка злобно. «Ты!» Я вспыхнула моментально. Это, разумеется, не смущение было, ярость. Да что она себе позволяет? Какого дьявола с таким упорством ко мне лезет? Я же ее и пальцем не тронула. Даже не смотрю в ее сторону. «Уйди!» — вновь зашипела воздушница, впиваясь ногтями в мою ладонь, которая по-прежнему на ручке двери лежала. «Сгинь, тварь!» Все. Достало. Я шагнула к селении с громадным удовольствием вонзила каблук в ее ногу. И тоже зашипела, даже не намекая, а сообщая практически прямым текстом. «Сейчас вцеплюсь». Могиня чуть слышно взвизгнула, но не отступила. Толкнула меня и сильно. Я же, недолго думая, пихнула ее в ответ. Воздух вокруг нас искрился напряжением. В тишине больничного коридора слышалось дружное, предельно злое шипение. Обе, и она, и я шипели не только от ярости, но и от боли. Мой каблук по-прежнему давил на ее ногу, а ногти селены все так же впивались в сжимающую дверную ручку ладонь. «Ты все равно труп!» — выдала девица после паузы. «Не сегодня, так завтра за тобой придут, и тогда...» Выслушивать угрозу этой фурии я не желала. Резко ударила воздушницу локтем, и когда та охнула от боли, оттолкнула в сторону. Тут же дернула дверь и стремительно вошла в палату. И застыла, невольно уронив челюсть. До меня лишь сейчас дошло, что медсестра сказала «они, а не он». То есть касты Леру в одной палате разместили, несмотря на разность полов. Но это ерунда. Картина, которая предстала моему взору, была куда более аховой и, в отличие от слов сестры, осознанию вообще не подлежало. А узрила я следующее. Больничная койка, на ней каст. На касте девица с огненными волосами в длинной белой сорочке. Вот только занималась парочка совсем не тем, о чем можно было подумать. Телохранительница сидела верхом на объекте охраны и... сжимала руками его горло. Сволочь! пробилась через пелену моего шока. «Скотина, негодяй! Да я тебя собственными руками придушу!» А в ответ хохот, причем настолько бодрый, что сразу ясно, уж чего, а помирать парень точно не собирается. «Прыщ, рыжий!» — продолжала бесноваться Лера. «Урод! Обрезок карного хвоста!» Каст заржал опять, а Лера, сообразив, что удушение не помогает, отпустила пижонское горло и впечатала кулак в его ребра. И в этот же момент застывшую на пороге меня оттолкнули, а в палату ворвалась Селена. Мне пришлось закрыть рот ладони, чтобы не рассмеяться в голос. Просто у меня-то шок уже прошел, да и попытка убийства Каста самые радостные чувства вызвала, а вот Селена... Воздушница, увидав восседающую на короле огненного факультета девицу, откровенно позеленела. Спустя мгновение пространство прорезал исполненный возмущения виск. «Что вы себе позволяете?» И лишь теперь парочка недобитых огневиков соизволила заметить посетителей. Дальше случилось то, чего лично я вообще не ожидала. Лера с ловкостью акробатки соскочила с кровати, и, мазнув взглядом по мне, впилась глазами вселену. «Ты кто такая?» – прошипела телохранительница. «По какому праву врываешься без стука и приглашения?» Воздушница изумленно распахнула рот, а Лера как рявкнет. «Вон отсюда!» Селена не иначе как инстинктивно сделала шаг назад, но тут же опомнилась. «Вы!» — выпалила Шатенко. «Да как вы сми!» «Вон!» — рыкнула Лера и стремительно направилась к двери. Я разумно отскочила с траектории движения телохранительницы, а Селена не поняла и отчаянно взвизгнула когда девушка с огненными волосами ловким профессиональным движением вытолкнула ее в коридор. «Да я...» — начала было воздушница. «Ушла!» — взревела Лера. «И чтобы больше я тебя тут не видела!» С этими словами телохранительница захлопнула дверь, шумно выдохнула и повернулась ко мне. «Привет!» — сказала она почти спокойно. Тут же кивнула на хрюкающего на кровати каста и добавила самым страдальческим тоном. «Ты даже не представляешь, как он меня достал». «Все, я не выдержала», закрыла лицо руками и расхохоталась. «Не смешно», — возмутилась Лера. В голосе огневички прозвучали нотки неподдельной обиды, и я едва не сползла по стеночке. «Блин, она наваляла касту, и Селена, бедняжка, под горячую руку попала. Боже, как все-таки интересно жить». «И да». Лера, безусловно, очаровательна. Увы, насладиться моментом мне не дали. Не успела я отсмеяться, как Лера ухватила за локоть и поволокла вглубь палаты. Помещение было просторным, рассчитанным человек на десять. Так что уголок, в котором можно пошептаться, имелся. Каст наш Демарш точно видел, но вмешиваться не стал. Он по-прежнему лежал на кровати и все так же похрюкивал от смеха. «Что с нами произошло?» Едва мы оказались в том самом условно-укромном уголке, выдохнула красноволосая. Как так получилось, что меня вырубило? И что было дальше? Так, кажется, я начинаю понимать причины их с рыжим ссоры. «А сама не помнишь?» — спросила я. «Совсем-совсем?» Телохранительница резко погрустнела и отрицательно покачала головой. Смеяться мне расхотелось. Просто я представляла ее состояние, но при этом понимала. Я не имею права говорить. Всю правду рассказывать точно нельзя. Версия, которую озвучили студентам, Леру не удовлетворит. А в каком виде эту ситуацию преподнесли совету магов, я понятия не имею. И что делать? К счастью, мычать и мяться не пришлось, послышался уверенный стук в дверь, а еще через миг на пороге возник лорд Глун, собственной аристократической персоной. Пижон резко успокоился и сел, а мы с Лерой дружно уставились на декана факультета огня и куратора первого курса по совместительству. «Доброго вечера», — бросил Эмиль. Он взглянул сперва на Каста, после на нас с Лерой и обратился именно к телохранительнице. «Я очень рад, что вы очнулись. Нам необходимо кое-что обсудить». С этими словами декан извлек из рукава мантии свернутый в трубочку листок и, прикрыв дверь в палату, направился в наш угол. Лера тут же приободрилась, зато я наоборот. Мое сердце испуганно сжалось, в коленях появилась предельно неуместная слабость и воздуха хватать перестало. «Кто там недавно хотел увидеть фон Глуна?» так вот, получите, распишитесь, а в следующий раз желайте с умом, ибо желанием, как известно, свойственно сбываться. К счастью, скрыть свою реакцию на появление лорда декана мне удалось. Еще я смогла изобразить беззаботную улыбку и благополучно улизнуть на другой конец помещения, к рыжему. Мысленно убеждая себя в том, что мне совершенно плевать на Эмиля, и тот факт, что он собирается о чем-то шептаться с этой удивительно красивой, родовитой и боевой девицей, присела на краешек кастовой койки. «Привет», — сказала я. «Ну надо же!» — не без ехидства протянул король нашего факультета. «Меня все-таки заметили». Я сделанным удивлением заломила бровь, а парень столь же искренне фыркнул и никак не среагировал на дистанцию, которую я выбрала. То есть он даже не попытался подсесть ближе и уж тем более водрузить свои лапищи на мою талию. Этот момент заставил насторожиться. Нетипичное поведение всегда пугает. Но загадка разрешилась практически сразу. «Я тебя подвел», — даря натянутую улыбку, прошептал Рыжий. «Прости. Черт, только этого не хватало». «Не смей себя винить». Сказала я и, понимая, что приставать реально не будет, сама к нему придвинулась. «Ты не всесилен. И предсказать, что именно...» «Кончай!» — перебил каст. Он посмурнел, но по-прежнему пытался улыбаться. «Вы с Лерой влипли из-за меня. Я должен был, если не предотвратить, то позаботиться. А вместо этого пребывал в состоянии овощи». Я не выдержала, поморщилась. Жутко захотелось обнять парня, чтобы хоть как-то поддержать. Но я все-таки не решилась. Вместо этого протянула руку и ухватилась за кончик его длиннющей косы. Всегда мечтала это сделать с самого первого дня. «Ты не виноват», — предельно серьезным тоном повторила я. И Дорс не виноват, что помочь не сумел, просто Фиртон оказался хитрей и опытней. «Да уж», — протянул Пижон. Да уж. Некоторое время мы молчали и дружно таращились на Глуна с Лерой. Наш декан стоял с выражением каменного спокойствия на лице, а телохранительница, хмурясь, читала поданную Глуном бумагу. Закралось подозрение, что девушке предоставлен тот самый отчет, который отправился в Совет магов. Ну а тот факт, что всей и правда о нашем спасении ей не расскажут, был более чем очевиден. «Как тебе новость про Глуна?» Наклонившись к самому уху, шепнул Каст и пояснил совсем тихо. «То, что он стихийник». Я пожала плечами. «Как-как?» «Да никак. По мне, на фоне того, что Глун вообще не Глун, а шпион Норийской империи, весть о его магических способностях ерунда полная. Но сказать об этом Касту я, конечно, не могла. Зато не постеснялась прояснить один мучивший меня вопрос». Ты всегда говорил, что Глун очень сильный, — напомнила Рыжему я. Но о том, что он способен управляться со всеми четырьмя стихиями, ты не знал? Нет, не знал, — признался Пижон. Я недоуменно нахмурилась. Как так? Ведь если опасался, значит, что-то все-таки чувствовал. Или нет? Или я снова чего-то не понимаю? А Каст словно мысли прочитал ухмыльнулся напряженно, пояснил. «Я ощущал, что Глун очень силен. Но о природе его силы не догадывался. Думал он огневик с невероятным уровнем дара, не больше». «Ясно. Выспрашивать дальше я не стала. Уточнять в курсе лекаст, что наш декан водит знакомство с богиней воды, тоже. Просто секрет не мой, а о чужих секретах лучше помалкивать. Вот и я заклеила ротик». И вообще на другую тему свернула. А Дорс? Как ты выяснил, что Дорса не будет в академии до утра? Губы рыжего тронула новая в этот раз не напряжённая, а очень даже радостная улыбка. Кширянец просветил. Сдал призрак опожон. Так. Так. Та По собственной инициативе или попыталась выяснить я? Рыжий хмыкнул и промолчал. «В общем, ясно. Ясно, что ничего не ясно. И оба, и касты зяба заслуживают хорошей взбучки, которая, конечно, не состоится». «Гады вы!» — вслух заключила я. Каст не обиделся. Наоборот, просиял и обнял за плечи. В этом жесте не было даже намека на сексуальный подтекст, и я облегченно выдохнула. А в следующий миг сердце кольнуло сожаление. «Ну почему я не влюбилась в рыжего? Он ведь такое солнышко, временами!» «Дарья!» Оклик Эмиля фон Глуна был подобен грому среди ясного неба, и я невольно вздрогнула. Мой собеседник тоже равнодушным не остался. Резко убрал руку и притворился, будто ничего не было. Но декана нашего факультета эти маневры совершенно не впечатлили. Дарья, у тебя через неделю сдача реферата по теории боевой магии ты уверена что успеваешь его написать блин клянусь на моем лице ни один мускул не дрогнул то есть я ничем не выдала тот факт что слышу про этот реферат впервые тем не менее я отчетливо видела как в глазах каста вспыхнули искорки смеха а еще рыжий губу закусил в явном стремлении не расхохотаться в голос вот ведь штирлиц поларский как его вообще могли отправить на это дело, если он даже такую элементарную эмоцию, как ревность, скрыть не в состоянии? Увы, несмотря на то, что прокол как бы не мой, меня с головой накрыло смущение. Дурак. Нет, ну какой же он дурак? Успеваю, лорд Глун, ровно ответила я. Да неужели? В голосе куратора и декана прозвучали высокомерные нотки И я не выдержала, вскочила. Бросила быстрый взгляд на напоминающую в ледяную скульптуру Эмиля на замершую в легком офигении Леру. Короче, все ясно. Жизни мне теперь не дадут. Но, блин, почему я не возмущена, а наоборот? «Дарья!» Вновь окликнул Глун, и я кивнула, желая показать. «Поняла, черт вас всех побери, ухожу!» Но прежде чем покинуть палату и отправиться в общежитие, наклонилась к крыжему и шепнула. «Каст, прости, что жалуюсь, но твоя бывшая меня сосвет уживает». «Я уже понял», — ответил резко посерьезневший парень. «Разберусь».